Глава 8 Настоящий апокалипсис. «И она ушла с ним, хотя мне казалось, что у нас все налаживалось», – закончил свою историю Саня Попрыгун. Как я и предполагал, абсолютно тупая, подростковая, бессмысленная причина для самоубийства. Была девчонка, которую Саня любил с начальных классов, но никак не мог набраться смелости для раскрытия своих чувств. Со временем у нее появился хахаль из старших классов, так как девка явно была, если не первой красавицей, то где-то в топ-10 по школе. А Саня, даже если убрать гематомы с физиономии и средней степени поломанность, точно не Олен Дилон в молодости. В общем, похвастаться ему было нечем, так как родители у него не самые богатые, личного популярного видеоблога нет, ни не спортсмен, не школьный авторитет, без шансов короче. И богатого внутреннего мира у него нет, и крутого брата или дяди, который мог бы ввести его в игру, вообще ничего. В конечном счете, когда дальше тянуть не было смысла, Саня собрался с духом, подошел к ней в кафе Семирамида, что не так далеко от нашей больнички, объяснил все как есть, она его закономерно послала, а ее хахаль, с которым она селила в этом кафе, вывел его на улицу и отмудохал с душой и огоньком. И этих сведений нам не передавали, А сами мы дифференцировать повреждения бы не смогли. Как отличить побои на человеке после того, как он поломался с помощью гравитации и высоты? Понятно, одним словом. Да уж, вздохнул я. Грустная история, молодой человек. Но теперь это все не имеет никакого смысла. Дарья уже, скорее всего, мертва и алчит человеческой плоти. Где она там жила? На Ярославской улице, возле военного института сообщил мне Санюк. «А, ей точно пи...» Снова я чуть не мотикнулся. «Она точно не выжила, Александр. Застройка плотная, народу много живет. Если там были мертвецы, то однозначно случилась кровавая мясорубка». Саня отчаянно взглянул на меня. На глазах его навернулись слезы. «Мама и папа», — тихо прошептал он. «Тут мне нечего сказать». Я самый неудачный врач для сообщения плохих новостей в истории мира. Скоро все раны будут исцелены, а потом мы начнем выработку навыков и опыта действий в полевых условиях, — начал я. Когда сможете справляться с десятками мертвецов, вместе пойдем искать ваших родителей. «А если они мертвы?» — зарыдал Саня. «Мы этого не знаем наверняка». «Дверь квартиры какая была?» — спросил я. «Стальная!» — ответил Саня сквозь слезы. Вот, уже неплохо повышает шансы. Дома еда какая-то была, но чтобы можно было не выходить, задал я следующие вопросы. Где были родители на момент начала вот этого вот всего? «Сахара много было», — начал вспоминать ободрённый Саня. «Солений очень много. Мама на зиму всегда делает, но съедать не успеваем, поэтому на балконе очень много банок с вареньями и соленьями, а папа в отпуске был. Он из дома никуда не выходит обычно в это время». «Мама, правда, на работе должна была быть точно». «А она кем работает?» — уточнил я. «Диспетчер таксопарка», — ответил Саня, которого уже практически полностью отпустила тоска. «Неплохие шансы выжить, если сравнивать с моей работой», — вздохнул я. «Значит так, дадите домашний адрес, а я схожу туда сразу же, как изготовлю нормальные кастеты и обувь». «Так Даша тоже могла выжить!» — воскликнул Саня, вытирая слезы с щек. «Дарью будем проведывать после ваших родителей», — твердо настоял я. «Не хочу понапрасну рисковать ради человека, насчет выживания которого нет вообще никаких сведений. А про ваших родителей мы уже знаем достаточно, чтобы предполагать о каких-то шансах на выживание. Итак, сейчас закончим с ребрами и остальными повреждениями, а потом я пойду и придумаю что-нибудь с оружием». в подсобке больничного мастера-ремонтника. Пришлось проблеваться, конечно, но пацан теперь относительно цел. Характеристики у него без штрафов, а уровень здоровья составляет 89 из 115. Остальное пусть естественным путем восстанавливается. Странно, конечно, что не дают никаких очков навыков за применение медицинских способностей, но я связываю это с тем, что там далеко не начальные уровни поэтому нужно прикладывать куда более существенные усилия. Подвесил над верстаком фонарь, подключенный к обнаруженному в гараже аккумулятору, на удивление полному заряда. Теперь проблемы со светом нет, хотя эту хреновину из газели таскать по больнице не очень удобно. Пока есть свет, решил изготовить себе более продуманные кастеты. Обнаружил в одном из личных шкафчиков персонала хирургического отделения номер два мотоциклетный шлем и перчатки. Самого мотокомбинезона не обнаружилось, хотя он бы неплохо помог против укусов и цапок-царапок мертвяков. В общем, я делаю большую ставку на эти самые мотоциклетные перчатки за неимением более продвинутых аналогов. Они ударопрочные, созданы из материала устойчивого на разрыв, сами по себе имеют утолщение в области костяшек, что делает их почти готовыми кастетами, но мне этого мало. Я внимательно изучил конструкцию этих перчаток, Прикинул хир носу, всё взвесил и взялся за дело. Вытаскивать имеющиеся защитные вставки из карбона не стал, но придумал кое-что для усиления защиты руки. Из стальных обрезков сделал защитный каркас, который надёжно зафиксировал с помощью имеющихся запасов стоматолога-ортодонта. Я накрутил на перчатке порядка 2-3 миллионов рублей. Точнее, столько мог бы заработать ортодонт, установив он такое количество брекетов. Приходилось выковыривать каждую титановую проволоку из упаковок, скручивать их пассатижами, но вышло довольно-таки надёжно. Получилось аккуратно, прочно, почти без помех для пальцев, поэтому можно легко пользоваться орудиями труда без снижения ловкости, что очень хорошо. И вот кручу я перед глазами перчатку, которая усилена сталью и ортопедическим титаном, и думаю. И понимаю в очередной раз, что я дебил. За территорией больницы, буквально у забора, размещается частная мастерская протезиста-ортопеда, продукцию которой продают в бутике в холле больницы. Увязать вместе ортопедию с протезами, которые бывают деревянными и стальными, а также мастерскую, где наличествует широчайший набор инструментов, специально созданный для... Сука! Я напялил респиратор, защитные очки, кастеты, прихватил объемную клетчатую сумку «Аля челнок едет в Польшу», Запер мастерскую и сразу же попёрся к выходу. Пусть станки не работают, но инструментов там просто до хрена. Спустился, раздвинул заслон, вышел в абсолютно пустой двор, дошёл до ворот, открыл их, закрыл, подошёл к двери мастерской ортопеда, наткнулся на незапертую дверь и решительно вошёл внутрь. «Никого! Инструменты на месте!» Напихал в сумку инструментария, заготовок, болванок, рулонов дубленой кожи, деревянных заготовок, шурупов, болтов, стальной проволоки, разного рода клеев, пен, загустителей и красок. В итоге сумка стала совершенно неподъемной, поэтому я сбегал в больничный гараж за самодельной тележкой-скейтбордом, плодом труда сумрачного гения больничного мастера-ремонтника. Затащив награбленное внутри больницы, доставил все это в мастерскую, включил фонарь и принялся за работу. Пока таскал всё туда-сюда, крепко размышлял. Чтобы защититься от укусов мертвецов, не обязательно защищаться латной бронёй. Тем более, что она создаст шум и с непривычки будет ограничивать движение. Поэтому я задумался над лёгкой, но в то же время прочной защитой. Эти мысли заставили меня сходить в мастерскую протезиста ещё раз и вытащить оттуда бухту стальной проволоки. Вооружившись кусачками для стальной проволоки, нарезал несколько сотен прутьев и начал работу над созданием бронежилета. Нарезал из бруска орешника планок с помощью лобзика, начертил на них контур будущего изделия, скрутил из болтов и стальных обрезков каркас, а затем наложил на него планки. Да, кажется, что это легко, но для статистики спешу упомянуть, что я угробил порядка трех полных наборов вырезанных планок. Мда, рождался нагрудник очень тяжело. Хотя это самая простая часть задуманной мною защитной экипировки. Когда основа нагрудника была готова, начал изготавливать непосредственно защитные элементы. В качестве главного защитного элемента служила прямоугольная пластина 14 на 23 сантиметра, выполненная из стали марки «Хрен его обнаруженная под верстаком здесь же. По краям всё это я обложил стальными обрезками в стиле мозаики, а потом щедро залил всё это протезным клеем. После чего приложил сверху набор из орешниковых планок, вставил всё это в каркас, а затем поставил под гнет. И на это я убил шесть часов. А ведь нужна ещё защита для плеч, предплечий, бёдер, голени, коленей, шеи. Шлем тоже не помешает. Всё, бронежилет готов. Последней деталью была боковая защита, которую я изготовил из плотно уложенной на основу проволоки. Так себе защита, но хотя бы имеет кое-какую гибкость в отличие от металлических пластин. Эврика, блядь! Плюс 1000 единиц опыта. Плюс 5 к ремонт. Создан предмет бронежилет Эврика. Класс защиты специальный. Тип защита торса. Материал сталь-3, орешник, титан, проволока КО-2-0, ГОСТ 792-67. Качество обычное. Ага. Вообще не понимаю, чем отличаются указанные стали друг от друга. У меня металловедение на уровне знать, чем богат знаменит хром ванадий или никель-хром. Хотя даже их я без соответствующей маркировки не отличу. Тем не менее, эксперимент можно считать успешным. Сделаю полный комплект, буду уверенно чувствовать себя в боях против мертвецов. Это когда у кого-то патронов много, можно пренебрежительно фыркать, глядя на средневековую броню. Но вот у меня сейчас только четыре патрона к хрени, из которой я ни разу не стрелял. А также два патрона к хрени, из которой я смог убить только одного мертвяка. Это как бы подразумевает, что как только закончатся пули, мне придется драться с ними в ближнем бою. Что чревато случайными порезами и царапинами, а это полный писец, как никто другой знаю. И лучше я буду таскать на себе лишние десять килограмм и выживу, чем с воздушной легкостью буду бегать по городу и подохну от маленькой царапины. Про у меня уже были кое-какие идеи, но надо идти. Родители пацана действительно могут быть живы, если им хватило ума не пытаться выбраться из города, а сидеть на домашних запасах. Да, мертвяки любят и умеют выбивать двери, но если там стальная дверь, то можно только пожелать им удачи. Смотаюсь по адресу, проведаю его родных, а потом, как вернусь, буду делать полный комплект защитного костюма. Надел бронежилет. Лег как родной, потому что я свои габариты знаю и делал его под себя. пули держать не будет, но укусы, царапины и удары легко. Надеюсь, не столкнусь сегодня с какими-нибудь вооруженными огнестрелом-торчками. «Александр, напишите адрес», — попросил я пацана. «У вас карта есть?» — спросил пацан. Я достал свой телефон, который зарядил, применив отцовский способ зарядки через автомобильный аккумулятор. Способ банальнейший, но если не знать, то хрен что получится. Две лампочки бокового освещения, найденные в больничном гараже, подключенные последовательно. Изолента, раскуроченная зарядка, готов делитель напряжения. Из 12 вольт получаем 6. Которые проседают в процессе передачи по кабелю где-то до 5, до 5 что как раз надо для телефонной зарядки. Конечно, однозначно существуют более легкие способы получения энергии для зарядки, но так получилось, что я из опыта совместной езды с отцом по нашим ебеням владею только этим. Телефоны мы пока что заряжаем от аккумулятора, но когда он сядет, придется дергать в город за новым, а лучше за десятком. Еще в подвале есть резервный генератор, но в его топливном баке сухо, поэтому включить его не получится. Да и я не особо представляю, как перенаправить энергию только в реанимационное отделение, а не жечь топливо на энергоснабжение всей больницы, которая в этом случае засияет, как рождественская ёлка, и укажет каждому желающему, что здесь есть что пожрать. Эх, отец бы обязательно что-нибудь придумал. Открываю карту ФОГИФ. Льва Толстого, 132 Г, сообщил мне пацан. Подъезд 5 квартира 83 на пятом этаже. «Александр и Марина Сашкины». Ха, Сан Саныч Сашкин. Ну и чувство юмора у его бати и деда. Вбиваю адрес. Хорошо, что эта программа работает оффлайн. Так, полтора километра ходу. Нормально. Если дворами бежать, то шансы есть. И вот письмо передайте, пожалуйста, — попросил меня Саня. Они могут не поверить, что вы от меня. Все, я пошел. Сидеть в палате, не шуметь. Приняв лист бумаги, велел я пацану и запер дверь, которую еще утром закрыл фанерными досками с помощью шуруповерта. Теперь нельзя просто так взять и посмотреть на содержимое палаты. Взял рюкзак, пистолет с четырьмя патронами, скромосакс, три копья надел кастеты и пошел. Сразу бодро стартанул, покинул территорию больницы, свернул налево, помчался дворами за почтой. Вообще пусто. Город обезлюдил. Нет ни одного мертвяка. Без всяких сложностей добежал до указанного саней адреса и вошел в подъезд. Удушающе воняло мертвичиной. Я быстро начал подъем по лестнице, добрался до двери с номером 83 и тихо постучался. «М, м м Александр Сашкин?» — спросил я у двери средней громкости тоном. «Я от Александра Сашкина, вашего сына, который лежит в больнице». Тишина. Но дверь заперта на замок, поэтому есть шансы, что они живы. «Сажа просил проведать и передать письмо!» Я наклонился и попытался запихнуть письмо под дверь, но дверь оказалась изноводила, поэтому не имела функционального зазора. С тихим скрипом дверь открылась, и в лоб мне уперся ствол ружья. Приплыли. «Ты кто такой, почему говоришь, что мой сын что-то там передавал?» — спросил у меня грубый бас. «Я был у больницы, там одни мертвецы». «Я доктор, Погуляйкин Георгий Мартынович» представился я, поднимая взгляд. да Среднего роста мужик, одетый в серого цвета мятую майку, провисшие в районе колен синие треники и домашние тапки, неуловимо похожий на Саню с пивным брюшком, некачественно обстриженными седыми волосами, щетиной, уже напоминающей бороду, носом картошкой и близко посаженными, недоверчиво глядящими на меня, карими глазами. Похож на человека, который ушел в отпуск и не вернулся. «Дай сюда письмо», — потребовал мужик. «Вот, держите», — отдал я бумагу. «Жена, иди сюда», — позвал он. «И тетрадку Сашкину захвати какую-нибудь». Аккуратно и тихо подошла женщина в шелковом халате и тапках из той же серии, что и у мужика. Вид имела потрепанный. Грязные, наполовину седые волосы, косметики на лице нет, само лицо — эталон усталости от бренности бытия но с прямой, в отличие от Сашки, которому в наследство достался отцовский. Подбородок округлый, без острых граней. Глаза, как я уже говорил, усталые, карие. Высокий морщинистый лоб, тонкая линия губ. Похожа на человека, который уже давно и очень устал. Она молча взяла письмо у мужика-отпускника, раскрыла его и начала читать. — Это точно он? И почерк его? — спустя пару десятков секунд произнесла она. «С ним все в порядке!» В глазах ее я увидел воодушевление и надежду. «Он хряпнулся с нашей пятиэтажки, Марина!» Раздраженно ответил на это мужик. «Как с ним все может быть в порядке?» «Нет, на удивление, с ним все хорошо. Он поправляется. Я делаю все возможное». Не согласился я с мнением мужика. «Что вы знаете о происходящем?» Жопа настала и поглотила весь окружающий мир. Коротко, но ёмко охарактеризовал суть нашего нынешнего бытия Сашкин-старший. «Я имею в виду цифры, характеристики», — осторожно начал я. «А, ты про это?» — мужик прищурился. «Ты какого уровня?» Подобный вопрос от мужика, который лет на десять старше меня, а мне тридцать три, если кто забыл, вводит в лёгкий ступор. одиннадцатый ответил я спустя секунду. «А вы?» «Восьмой». Сашкин-старший пожевал губу. «Сможешь вернуть нам сына?» «Смогу», — ответил я уверенно. «Реально. Если он станет их ответственностью, то будет просто отлично. Тогда я официально объявлю простой, ввиду отсутствия пациентов, и буду просто бессмысленно существовать во тьме и холоде. На самом деле я просто найду какое-нибудь безопасное место. Может, присоединись к юбнутым «Можем дать тебе пяток банок с оленей» если испытываешь проблемы с провиантом», — предложил Сашкин-старший. «Ты, видишь, нормальный человек, не то что некоторые. Можешь заселиться сюда, в соседнюю квартиру. Едой не обидим. Будем защищаться совместно. И нам, доктор, лишним не будет». «Александру потребуется некоторое время на восстановление. Примерно неделя. А потом мы прибудем сюда», — сообщил я родителям пацана. «Хотите что-то передать ему?» вот «Передайте смородиновое варенье и хлеб, он любит смородину!» Мать Сани передала мне пакет с банкой и половинкой буханки хлеба. «Спасибо вам, Георгий Мартынович!» «Прибуду ровно через неделю», — заверил я их и пошел вниз по лестнице. «Осторожнее возле храма, там какой-то мутант завелся, даже своих ширет», — предупредил меня Сашкин-старший. «Я даже не думал шастать по открытой местности, коей является площадь свободы, на которой стоит храм. Ну и вон нафиг так подставляться». Обратно к больничке прибыл спустя минут тридцать. Наладил систему обороны из шкафов и кровати, а затем поднялся в реанимацию. «Держите! Передачка от родителей!» С улыбкой я вручил пацану банку варенья, уже нарезанный хлеб и ложку. «Говорят, вы любите смородину!» «Они живы!» — обрадованно воскликнул Александр. — Слава богу! — Да, — кивнул я. — Ешьте, а потом повторим процедуру восстановления. Он действительно любит смородину, так как сожрал всю банку меньше, чем за полчаса. Естественно, что его начала мучить жажда, поэтому он тут же приложился к бутылке с минералкой. Все, начинаем. Я сшиб прямым ударом ноги мертвяка на асфальт. Мертвяк когда-то был стариком в коричневом махровом халате, а теперь он лишь алчащее плоти чудовище. «Бей!» — дал я команду Сане. Сашкин-младший первые часы тупил, отказывался, но теперь сломался и делает всё как надо. Уже восемь одиноких мертвяков стали его жертвами. За таких слабых ему дают по сто очков опыта, поэтому он уже третьего уровня, и уровень владения холодным оружием, который я советовал ему повышать, возрос до двадцати пяти. Это позволяет ему на приемлемом уровне орудовать медкопьем. «А почему медицинское... <кх> копье?» — спросил Саня, выдергивая хромванарьевый скальпель из глазницы мертвеца. «Да я вообще не до конца понимаю, как так получается», <просил> — пожал я плечами. «Просто совпало так, что я мысленно выкрикнул эту фразу, когда закончил собирать эту хреновину. Вот этот бронежилет, например... Тихо! Отходим за забор!» Мы свалили из переулка на Одесской улице и укрылись за высоким забором частного дома. По самой улице прошла толпа мертвецов. Уровень их организации для меня не до конца понятен. Вроде как иногда собираются в группы, которые сообща охотятся, но большая часть тупит по окрестностям, пытается атаковать только, когда ты им прямо под нос сунешься. А есть другие. Мы уже засекали подобных. Большие, сильные, злые... Такие, что лучше держаться от них подальше. Да, за них дают очень много опыта, но это слишком рискованно. Не будь двери из стекла я бы того боевого пидора не сдюжил. Когда толпа мертвецов миновала, мы вернулись к нашему делу. Следующими жертвами стали еще около 50 мертвецов-одиночек, которых мы убили по отработанной схеме. Я заваливаю, а Саня валит окончательно. Когда счет пошел на 70, было решено, что хватит пора и честь знать какой у тебя сейчас уровень спросил я у сани десятый ответил саня мне теперь выбирать способность прогресс ага все пять очков туда всади кивнул ему я только не сейчас а в больничке с его прокачкой мы решили поступить хитрее. эти способности с плюс двадцать плюс тридцать к точности бронебойности стойкости конечно хорошо но вот пять очков характеристик это по настоящему круто У Сани сейчас пять очков силы, то есть чисто теоретически он может превратиться в юного Шварценеггера на анаболиках, ну или типа того. Вернулись в больничку, и я напряг Саню готовить ужин. Он вскрыл две консервы с тушенкой, сварил спагетти и заварил чай. «Давай, хренач все в силу!» — когда поужинали, призвал его я. Самому тоже интересно, как это будет выглядеть, когда средние комплекции пацан, слегка истощенный перенесенными тяжелыми ранениями, вдруг обретет такую невиданную силу. «Эта штука предупреждает, что предполагается слишком резкий прирост, поэтому будет расходоваться внутренний ресурс», обеспокоенно воскликнул Саня. «Давай делай. Если бы это могло убить или покалечить, предупредило бы», махнул я рукой. Саня, уже лежащий на своей кровати, кивнул из замер. А потом его начало колбасить. Без конвульсий, но весь побагровел, начал потеть, как собака в китайском ресторане. Сначала водой, а потом чем-то еще. Я следил за ситуацией как мог, заодно поставив ему систему с глюкозой. Связь между внутренним ресурсом и пищей заметна даже на первый взгляд. Ближе к трем часам ночи стало понятно, что все. Отпустило. «Ну как?» — спросил я, включая фонарик. Впрочем, вопросы были излишни. Пацан до этого был не самый слабый, а теперь он скорее напоминал профессионального бодибилдера из дисциплины «Мэнс Физик». Правда, не самого мощного. Примечание. «Мэнс Физик». Для тех, кто не знает, в дисциплине «Мэнс Физик» участники оцениваются на основе правильных форм и симметрии тела, а чрезмерно развитые сухие мускулы, как в бодибилдинге, здесь значения не имеют. То есть органично развитые мышцы, не мешающие обычной жизни как это бывает со многими бодибилдерами, которые жопу вытереть без посторонней помощи не могут. Конец примечания. Подозреваю, что если вкачать выносливость, то внешний вид добьет и это. По себе заметил, что мышцы стали как-то тверже, что ли. «Ну как?» — повторил я свой вопрос пацану качку-прыгунку. «Кажется, будто могу погнуть лом», — поделился Санек с улыбкой. «Поверь мне, можешь», — усмехнулся я. Все, завтра идем к твоим родителям. Я сделал запас на неделю, думал возникнут сложности с набором уровней, но сейчас понимаю, что уже все набрали. Теперь определись с оружием. Советую холодное. Рукопашный бой слишком рискованный и требует некоторых приспособлений, которые я делаю медленно и печально. Да, лучше холодное оружие, согласился Саня. Спасибо вам, доктор. Я бы уже сто раз мертв был, если бы не вы. Да забей. Это моя работа, Саня. Отмахнулся я. «Все, спи давай. Я тоже покемарю. Я проверил дверь, а затем завалился на мед кровать Плюс 2700 единиц опыта. Успешно вылечен и реабилитирован пациент. Плюс 5 к медицина общая. Плюс 5 к медицина хирургия. Получен новый уровень. Вот это было приятно. Я-то думал, что просто потратил еще один день на благое дело, а видишь оно как. Без раздумий вкинул все девять очков в рукопашный бой. Скоро мы узнаем, что там происходит за цифрой 100. Погуляйкин Георгий Мартынович. 33 года. 1990-й, 06 30 Врач-пульмонолог. Уровень 12-й. Опыт 12450 из 14300. Здоровье. 175 из 175. Внутренний ресурс. 53 из 190.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 Наука-биология 43. Наука-биохимия 40. Медицина 37. Медицина-пульмонология 69. Медицина-общая 46. Медицина-реаниматология 35. Медицина-анестезиология 35. Медицина-эндокринология 23. Медицина-хирургия 27. Медицина-онкология 23. Ремонт 31.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 Плюс два к выносливости. Тут меня отвлекла от созерцания себя любимого в окошке инвентаря какая-то яркая вспышка. Вскочив, бросился к окну. «Что это, Георгий Мартынович?» — обеспокоенно спросил также вскочивший Саня. «Ничего хорошего, Саня», — ответил я. «Лучше надень тот респиратор, который я дал тебе сегодня утром». Где-то со стороны Баратова было видно несколько ядерных грибов. Вот и приплыли. Теперь точно всё. Прежнего мира больше нет.